ЧАСТЬ СЕДЬМАЛЯ СНЫ О СОЛНЦЕ Ягуара лежал на полу. Было холодно. Холод пробивался сквозь толстую шкуру и растекался вместе с кровью, и сама кровь становилась ледяной. Она представлялась Ягуару эдакой рекой, которая несёт мешанину льда и грязи, и сердце в груди открывает и закрывает шлюзы клапанов, рассекая грязевой поток. Промёрзли мышцы, и только кости сохраняли остатки тепла. «Я должен был убить его!» — сказал Ягуар, перекрикивая шум кровяного вала. «Он бы помешал! Он сам мне сказал, что остановит меня, а я не могу остановиться!» Солнце, пробившись сквозь плотный серый полок, смотрело в лицо, и глаза его были жёлтые. Солнце не видело причин для страданий. Дядя Паша был стар, он всё равно скоро умер бы, а Егорка молод, и ему бы жить и жить, но жизнь гасла. Ягуар сам видел, он приходил и сидел часами, слушал, как бьётся сердце в тенётах лекарств. Как гудят приборы и щёлкают безумный сверчок в чёрном ящике аппарата ИВЛ. Лицо Егора — серое пятно на белоснежной наволочке. И с каждым разом контраст увеличивается. Смотреть на это больно. Но если не смотреть, то Егор забудет, кто он и почему должен делать то, что делает. Не ради себя, но ради тех, кто слаб. Егор поднялся, встал на четвереньки и пополз к телефону. Аппарат, оставленный на подоконнике, манил доступностью. Это ведь так мало. Просто услышать голос. Алло, спросила та, которая не позволила умереть. Здравствуй. Из горла вырвался Сип. И Егор испугался, что она не узнает. Но нет, узнала. Здравствуй. Это ты его убил? Я. Наверное, следовало сказать неправду. Но врать плохо. И Ягуар действительно убил ту жирную сволочь, которая причиняла боль девушке Калибри. Жалел, только что не решился убить его раньше. Ему не приходилось убивать безоружных людей. Это оказалось немного сложнее, чем Ягуар представлял. А теперь, после признания, его калибри улетит, повесит трубку и постарается выкинуть страшное знакомство из головы. «Спасибо», — сказала она, — «он бы не отпустил меня». «Я тебя отпустил». «Тебя будут искать?» — осторожный вопрос, на который у ягуары имеется ответ. «Меня уже ищут». Но я хочу тебя увидеть. Он не собирался признаваться в этом и уж точно был уверен, что девушка колибри откажется. Птицы хрупкие существа. Им лучше держаться подальше от неукружих хищников. Я тоже, услышал он ответ, но я не уверена, что меня отпустят. Если получится выйти, то я позвоню, да? «Нельзя оставлять этот номер, он засвечен, и с рыжей в качестве благодарности станется навести охотников на свет Ягуара». «Я тебя не предам», — сказала она. «Я тебя ждала. После той ночи все думала, что ты придешь и спасешь меня, а потом мы уехали, и надеяться стало не на что. Пожалуйста, не исчезай снова». Её легко было найти. Красивая девушка, дорогостоящая игрушка, толстого урода, который не давал себе труда скрывать, что относится к ней именно как к игрушке. Ягуар следил за ними, иногда подходил настолько близко, что обонял едкую вонь, исходящую от распаренного тела. Не раз и не два он испытывал желание убить толстяка. Еще чаще хотел вернуться на берег и довершить начатое, но всякий раз взглянув на перечеркнутые шрамами запястья, останавливался. И сейчас следует это сделать, воспользоваться предлогом и собственным страхом, не доводить дело до беды. Но Ягуар слишком устал, чтобы сопротивляться. «Позвони мне в любое время», и тихо добавил. «Пожалуйста». Отключившись, он заставил себя поесть, одеться и выйти. К медицинскому центру шел пешком. Привычно поздоровался с охраной, подарил медсестре улыбку, а врачу конверт. Короткий обмен взглядами и привычное. Без изменений. Тишина палаты. Солнце пробивается сквозь жарюзи и разрезанные узкими ломтями падает на одеяло. Стул. Тумба, резинка для волос, забытая кем-то, запах духов и мысль, что надо бы цветы принести. Это ерунда, конечно, но Ягуару хочется добавить в это место жизни. Пусть будут орхидеи. Переславину категорически не шли костюмы, они лишь подчеркивали неукружесть фигуры. Ткань растягивалась на плечах и морщилась подмышками, зарегая прочными острыми складками. Лацканы приподнимались, как уши метиса овчарки, а воротничок прикрывал короткую шею, отчего казалось, что голова Переславина словно бы на блюде лежит. звериным нюхом он чувствовал эту неловкость, Зрился, начинал дергать рукава, норовя растянуть. Ткань трещала, швы расходились, продавцы нервничали. «Пойдем отсюда», — сказала она очень тихо, но Переславин все равно услышал. «А костюм?» «Тебе так важно быть именно в костюме?» Он повернулся к зеркалу, уставился на отражение и смотрел долго, затем выдал. «Я похож на идиота!» Разделся быстро. Продавцы, в этом месте полном жёсткого света, злых запахов и искусственных цветов, они назывались консультантами, утащили отвергнутые вещи. Менеджер по залу пытался что-то говорить. То и дело стреляя в сторону Анны недобрым взглядом. Переславин отмахнулся от менеджера, сунул пару купюр светлокому пареньку и, подхватив ванну под локоть, потащил прочь. «Мне сказали, что это самое крутое место. Здесь всё дорого», сказал он, очутившись на крыльце. «А ты говоришь, что пойдём? Куда пойдём?» «Не знаю. Куда-нибудь». Если он скажет, что Анна дура, если сама не знает, куда идти, она раз и навсегда выбросит переславины из головы и без того слишком много места занял. Это потому, что Эдгар очень крупный и еще шумный, бескомпромиссный и жить любит, даже теперь, когда тяжело. Он ничего не сказал, отпустил шофера и пошел за Анной. Держался рядом, но не настолько, чтобы мешать. Она же шла по улице, разглядывая яркие вывески и витрины. Манекены среди рязаней, случайной гостьей чужого мира. Пластиковые лица были одинаково холодны и похожи на лицо менеджера, чью заботу Переславин отверг. «Сюда!» Анна толкнула дверь с вывеской от Ильи. Переславин хмыкнул, но спорить не стал. В дверной проем ему пришлось протискиваться боком. Зато внутри оказалось просторно. Желтоватый свет был мягок. В воздухе витали ароматы ткани, нитей. Немного крея. За деревянной конторкой дремали старушка в роговых очках и огромный кот полосатой дворовой породы. «Ну и что мы тут делаем?» Шепотом поинтересовался Переславин. Анна взялась за ленту и дернула. Вверху задребежал старый колокольчик, на который тот час отозвался скрижещущий старый же голос. «Ну ничего, Ну и кто там спешит? Ну и, Милечка, солнышко, ты опять заснула!» Старушка встрепенулась и поспешно пригладила короткие волосы незабудкового цвета. «Слушаю вас!» Произнесла она густым басом, и кот мяукнул, подтверждая, что он тоже слушает. — Нам костюм нужен. Ему! — она указала на Переславина. — Срочно! — Лиля, сюда иди! — Зачем? — Иди, сказала. — А я спрашиваю, зачем? — По-моему, они уже в маразме. Сказал Переславин на ухо Анне. «Ты надо мной издеваешься? Мстишь?» Лиля оказалась высокой и полной. Ее шеи и руки были красны, словно их обварили кипятком, и обгрызенные ногти выделялись белыми бляшками. «Нам костюм нужен», — повторила Анна, запрокидывая голову, чтобы заглянуть в бесцветные глаза портнихи на похороны. «Черный!» Добавил Переславин. «Без тебя знаю. Иди туда, раздевайся. А ты, деточка, присядь, отдохни. Миречка, сделай ей чаю». «А может, она не хочет?» «Хочет, хочет». Лиля открыла перед Эдгаром дверь. «Иди, с тобой возиться долго надо. Не стандарт». Анна присела на банкетку и, опершись на обитую кожу, стену прикрыла глаза. Она очень устала, и вчерашний день и сегодняшний вдруг срелись в один, заполненный какой-то мелкой суетой и потому совершенно непонятный. Мир словно подменили. Кто-то выморал из занятой жизни мужа, но подсунул ей безумного начальника на весь день запершегося в кабинете. И не менее безумную его подругу, Авдовеса, наградил Переславиным, которого хотелось пнуть, потому что он большой и выдержит. Анне же надо на ком-то раздражение выместить. — А вы точно чаю хотите? — с подозрением поинтересовалась старушка, выставляя на кофейный стол пузатый заварочный чайник и хрупкие чашки. — Не знаю, — честно ответила Анна, не открывая глаз. «Хотите!» Ноги коснулось что-то мягкое. Оно потерлось, заурчало и прыгнуло на коренье. «Вот нахал!» Заметила Милечка, безо всякой, впрочем, злости. «Вы не бойтесь, он чистый!» Анна не боялась. Она провела ладонью по острому кошачьему хребту. Кот заурчал. «Как его зовут?» «Бес!» Ответила Милечка. Сущий бес. Миля, донесся из-за приоткрытой двери язычный голос Лили. Сюда иди. Анна осталась наедине с бесом. Внимательные глаза смотрели прямо в душу, точно спрашивая. Ну, что теперь будешь делать? Анна не знала, гладила кота, пила чай, ждала пересловен не вышел вывалился красный от злости по лбойщикамкатерись припота, а рубашка была застегнута неправильно галстук и вовсе из кармана выглядывал они они тут он махнул рукой на открытую дверь достали сложная фигура сказала лиля не разжимая губ стальные булавки зажатые в них щитенились колючками ежа Но сделаем!» — добавила Миля, протягивая бархатную подушечку. Лиля одну за другой вынимала булавки и втыкала их в белые и черные клетки подушки. «Кутру сделаем!» Бес заурчал, с анниных корен на пол, подошёл к Переславину, смерил презрительным взглядом. «Что ж ты, нервный-то такой, и исчез за конторкой!» «Сделают», — сказала Анна. «Я знаю». Она встала и подошла к Переславину. Расстегнула пуговица, одёрнула и застегнула. Как ребёнка одевать? Только ребёнок большой очень и сердитый. Он привык получать всё и сразу, и чтобы его при этом не трогали. А если и трогали, то с проявлением заботы и уважения. Лиля и Миля уважали клиентов, Но иначе, чем обитатели хрустальных домиков с красивыми вещами. Там зеркало, сказала она, застегнув последнюю пуговицу на тугом, жестком, как хомут в воротничке. Приведи себя в порядок, я подожду. Сестры одобрительно кивнули. Откуда ты их откопала? Поинтересовался Переславин, уже покинув мастерскую. Чернильное небо держалось с крыш, И редкие звезды мерцали тускло. Сыпался снег, тяжелый, пушистый. Просто слышала. От кого? Он ее допрашивает. По какому праву? От Гены. Имя произносить по-прежнему больно. Хотя эта боль несколько примороженная, неторопливая, как сегодняшний вечер. Он как-то сказал, что лучшее не всегда на виду лежит. И что имя? Иногда этикетка, а иногда и вправду имя старое. Я навела справки, я сама шью. Кому интересно, что ты делаешь? Истории о машинке с ножным приводом и отполированным ладонью колесом, об иглах и нитках, о тканях и рентах, пуговицах, которых превеликое множество выпускают, но найти идеальные под задумку почти невозможно. «У меня мама шила», — сказал Переславин, стряхивая с плеча снежинку. «Для себя и ещё для меня. Даже джинсы как-то сшила. Из хлопка синего. Но всё равно почти один в один». Анна шила юбки и блузки, строгие пиджаки, где строчки следовало выбирать, а любая помарка становилась катастрофой. «И мне тётки понравились. Они ведь успеют». «Если обещали, то, наверное, успеют». Она остановилась, выбравшись на проспект. Рядом виднелась ракушка остановки. Если повезет, то автобус появится скоро. Наверное, можно попросить Переславина подвезти, но неудобно. И если домой напросится, кормить его нечем. «Сбежать придумала?» Эдгар помрачнел. Эмоции на его лице проступали, как волны на озере. «Мне пора!» «А он получил то, что хотел, и не надо дразнить её. Он уйдёт, а Анне будет больно. Она и так еле-еле справляется». «Будет пора, когда я отпущу. Идём». «Куда?» Он указал куда-то за спину. «Анна обернулась. Ресторан или кафе или клуб». Неоновые огни обрисовывают контуры цветка и выплетаются славами «Орхидея», чем не знак. Но Анна все-таки попыталась оказать сопротивление. «Я не хочу в ресторан, я не одета и... вообще...» Переславин глухо ответил. «Хорошо, тогда поедем к тебе». Он не проводил, отконвоировал к автомобилю, усадил на заднее сиденье, вберев не дёргаться. Сам сел за руль, по дороге ни разу не оглянулся, но Анна чувствовала, смотрит. И сама глядела в окно, опасаясь случайно встретиться взглядом. Он куда-то звонил, что-то заказывал, уточнял, наорал даже, но не зло, скорее для порядка. Во дворе же поставил машину на прежнее место, выбрался и, открыв дверь, руку подал. «Я поесть заказал. Ты весь день на ногах. Устала? Конечно, устала. А я ещё тут. Ты извини, но мне нужен кто-то рядом. Ну, просто, чтобы был. Я заплачу. Скажи, сколько хочешь или что хочешь. Иди к чёрту! Ну, все там будем». Переславин протянул руку. «Ну что, я опять к тебе в гости?» «Угостить нечем». «Привезут, я заказал». «Послушай, я ж серьёзно, нравишься ты мне. И отпустить я тебя не отпущу, и отстать не отстану. Но если только ты скажешь, что любишь своего придурка безмерно». «Он не придурок». Рука холодная и влажная, это от снега, который тает, касаясь кожи. Придурок, уверенно заявил Переславин. Но это хорошо, мне бы не хотелось разбивать семью, Вызвала бы ненужные толки, ты бы переживала. Это его самоуверенность и зрело, и успокаивала. А в конце концов, что она теряет? Переславин богат. Не дурен собой. Прямо воплощенная мечта девичья. За такими мечтами ныне охотиться принято. Она жену своротит. Несовременно. Я тебе понравлюсь. Пообещала мечта. Ты мне только время дай. Вот времени у Анны с избытком. Пусть пользуется, не жалко. Адам прятался, он осознавал, что его попытка удержаться на краю разума обречена, и что запертая дверь не станет символом, а будет лишь дверью, рано или поздно её придётся открыть, но один он не сумеет, а Дарья ушла. Адам слушал тишину. Та разрывалась шерестом волн, который нарастал, нарастал, и, становясь невыносимым, накрывала дама с головой. Он чувствовал ледяную воду и соль на губах. Песок скрипел под лапами ягуара. Зверь оставался, даже когда все остальное исчезало, и реальность, вывернувшись наизнанку, полнилась полутенями. Как будто кто-то шел по среду. Все время за спиной стоял, дышал в затылок, щекотал шею, Руки протягивал, чтобы коснуться, но в самый последний миг останавливался, Отступал, прятался, Адам устал играть в прятки. Зеркала чужаков не ловили, разум подсказывал, Что происходящее творится сугубо в разуме, И не стоит так переживать, нужно набраться смелости и позвонить, Визитка исчезла. Адам помнил, где она лежала. Он помнил, где лежат его вещи. Все туфли он не доставал. И рубашка оставалась в шкафу, а теперь она висела на спинке стула, брошена небрежно, смята. И на ткани мелкие красные капли. Кровь? Нет. Кетчуп. Адам не любит кетчуп. Вкус излишне агрессивен. Адам отправляет грязные вещи в корзину для белья. Белые рубашки к белым, цветные к цветным. Адам не помнит, когда и зачем надевал именно эту рубашку. И куда исчезли запонки. Их, Яна подарила платиновые квадраты с выгравированной латиницей буквой. А, это не Адам, это первая буква алфавита, сказала она. Ты у нас самый умный, значит, самый первый, и тебе носить. Запонки исчезли. Появился скальпель, которому следовало быть внизу, среди других инструментов. Скальпель был чист. Хорошо, иначе Адаму пришлось бы гадать, не убил ли он кого-нибудь случайно. Но все-таки куда подевалась визитка? Найти обязательно, немедленно. «Визитка заткнет море и развеет галлюцинации силой ударенной психотерапии». Адам снял книгу с полки, перевернул, потряс, бросил, достал следующую и еще одну. Пришел в себя в разгромленном кабинете. В руках он держал фотографию Яны. Трещина на стекле перечеркнула и ее лицо и отражение Адама. Он выронил снимок, попятился и, отступив за дверь, ее запер. К счастью, телефон лежал на прежнем месте, и Дарье номер не вычеркнули из памяти. Даша, мне нужно в больницу, сказала Дам, когда она сняла трубку. Со мной опять, не в порядке. Тень за спиной попыталась коснуться волос. Адам отпрянул и, повернувшись на пятках, ударил раскрытой ладонью воздух. Тень ушла из-под удара и вновь оказалась за спиной. «Я привезу лекарство», — ответила Дарья. «Никуда не выходи». Он и не собирался. «Думать надо». «О чем?» «О ягуаре, о том, кто скрывается в тени и идет по среду». «Нужна следующая жертва. Кто ею будет?» «Адам». Ты знаешь, данное знание не является адекватным, плевать, оно есть, существует, отдельно от умозаключений и выводов, не поддается логическому осмыслению и структуризации, но оно — факт. Многие факты алогичны, например, смерть. Какой в ней смысл? Никакого. Она — данность. Адам принимает данность. «Смерть рядом, присматривается, трогает лапой, хорошо когти, пока втянула». Адам рассмеялся и смеялся долго до самого Дарьиного приезда, а потом, уткнувшись ей в плечо, запах карамиры и табака, поддельное детство, всхрипывал тоже от смеха. Он губами собрал таблетки с ее ладони и проглотил они застряли в сухом горле, и даже вода не унесла их дальше по трубам пищеварительной системы. «Что с тобой, а?» — спросила Дарья, зачем-то трогая лоб. «Ты ведь не всерьез, правда? Ты совсем даже не всерьез? Решил подразнить меня? Отвлечь Не надо, Адам!» «Он и сам не хочет». Привычное медикаментозное отупение на сей раз было сродни счастью. Адам позволил поднять себя, добрил до постели и упал. Он придет завтра. Обязательно. Что? Дарья села рядом и рукой руку накрыла. Зачем? Все равно. Ягуар. Он обязан прийти. Я знаю. Откуда? И Анне помочь надо. У нее неприятности. Ты ей не веришь. Помоги. «Пожалуйста». «Помогу». Врет, «Врёшь». «Вру», подтвердила Дарья. «Я за тебя отвечаю, а ты поплыл. Всё было хорошо, пока она тут не появилась. А теперь всё плохо. У тебя галлюцинации начались». «Обострились». «То есть тебя и раньше глючило?» «Почему её голос настолько спокоен? Она не сердится на Адама. Это хорошо». У Дарьи таблетки. Таблетки мешают валу моря добраться до Адама. И тени разгоняют. Среди теней, одиноко. Яна приходила. Она хотела, чтобы я помог. Я помогал. Тогда и теперь. Теперь за ней идёт Ягуар. У него спина располосована. Я тебе рассказывала? Нет? Я со свидетельницей разговаривала. Ты же прав был. Ты у нас всегда прав, пора бы привыкнуть. Он приходил к мальчишке и драться заставил. Свидетельница сказала, что у него глаза мёртвые и спина располосована, как будто кот огромный драл. Ягуар. Ягуар тоже кот. Пусть так, но ягуар – кот конкретный. Ягуар или пантера-онка – Вид хищных млекопитающих семейства кошачьих. Один из четырёх представителей рода пантера, который относится к подсемейству больших кошек. Единственный представитель рода на территории Северной и Южной Америки. Ареал вида простирается от Мексики на юге до Парагвая и севера Аргентины. Взрослый самец весит около 90-110 килограммов. Высота в холке составляет 68-76 сантиметров. Редко до 81 сантиметра. Энциклопедия ты наша. Дарья смотрела с жалостью и решимостью. Правильно, ей еще вчера следовало бы позвонить врачу, пока Адам не потерял визитку. У ацтеков были воины-ягуары. Элита, орден. «Путь для избранных. Точка сборки, схождение силы воли и разума. Сдвиг и в результате превращение человека в Ягуара». «И что это значит?» «Адам не знал. Память выталкивала факты, как вода, пустые пластиковые бутылки. Адам просто подчинялся». «Символ. Он не станет зверем снаружи. Изменение биологической формы невозможно». Но сдвиг разума и восприятия реален. Ты не нервничай, ладно? Мы его возьмём. Ложь. Ягуар — хитрый зверь. Уйдёт. На него ставят сети и ловчие ямы готовят. А белые люди — глупы. Пришли в дом зверя с ружьями и верой будто сильнее. Смерть — плата за самоуверенность. Он вас обманет. А тебя... «Меня? Нет». Адам успокаивался. Было ли это результатом действия лекарств, или же Дарьи на присутствие оказывало благотворное влияние на нервную систему, он не знал. Но волны улеглись, разум прояснился. «Он не будет мешаться с толпой родственников, он будет ждать рядом. Вряд ли вы его заметите, даже если оцепите всё кладбище. Но лучше этого не делать». Уйдёт, у него чутьё звериное.